Или же создаете себе иллюзии и отделяете все плотское от остального, что имеет к этому отношение. Но это-то остальное и есть самое сложное. Даже законная жена, которая через силу терпит своего законного мужа, это не только плоть. Даже самой грязной пьянице, идущей к проститутке, не одна только плоть так же, как и она сама, это проститутка. Вы обращаетесь со всем этим, как с бенгальским огнем, а это динамит. — Шнир! — сказал он. — Удивительно, как много вы об этом думали. — Удивительно! — закричал я. — Вы бы лучше удивлялись на тех безжалостных сволочей, которые относятся к женам как к своей законной собственности. Вы спросите Монику Сильвс, что я тогда говорил девушкам. С тех пор, как я понял, что я мужского пола, я почти ни о чем другом так серьезно не думал. Чего же вы удивляетесь? Но у вас нет никакого, просто ни малейшего представления о праве, о законе. Ведь как бы сложны эти вопросы ни были, их необходимо как-то упорядочить. «Да», — сказал я, — «знаем мы, как вы наводите порядок. Вы загоняете природу на путь, который сами называете прелюбодеянием, а когда эта природа вмешивается в брак, вы играете на страх. исповедь, прощение, грех и так далее. Все упорядочено, все законно!» Он рассмеялся. Смех был какой-то гнусный. «Шнир», — сказал он, — Теперь я понял, что с вами творится. Вы просто моногамны, как осел. Вы даже в зоологии ни черта не понимаете, — сказал я. А уж в гому сапиенс и подавно. Ослы вовсе не однолюбы, хотя у них и благочестивый вид. Среди ослов царит полнейшая распущенность. Моногамны, вороны, колюшки, галки иногда на носороги. «Но только не Мари», — сказал он. Очевидно, он понял, как больно меня задела эта короткая фраза, потому что тихо добавил. «Очень жаль, Шнир, что мне пришлось вам это сказать. Вы мне верите?» Я промолчал. Я выплюнул горящий окурок на ковер, видел, как рассыпались искры, выжигая мелкие черные дырочки в ковре. — Шнир! — просительно окликнул он меня. — Поверьте хотя бы, что мне тяжело вам это говорить. — А не все ли равно, — сказал я, — в чем я вам верю? — Хорошо, пожалуйста, я вам верю. — Вы только что так много говорили о зове природы, — сказал он. — Вам надо было бы последовать этому зову поехать вслед за Мари, бороться за нее. «Бороться — Бороться? — сказал я. — А разве есть такое слово в ваших проклятых законах о браке? — Но вы с фрейля Эндеркум не состояли в браке. — Хорошо, — сказал я, — пусть будет так, не состояли. Но я чуть ли не каждый день пробовал к ней дозвониться, Я ей каждый день писал, знаю, сказал он, знаю. Теперь уже поздно. Значит, теперь осталось только нарушить этот брак, сказал я. Нет, вы на это не способны, сказал он. Я знаю вас лучше, чем вы думаете, и можете брониться и угрожать мне сколько угодно, я буду повторять одно самое страшное в вас то, что вы очень наивны. Я бы даже сказал, очень чистый человек. — Чем же мне вам помочь? Может быть... Он замолчал. — Вы хотите сказать деньгами? — сказал я. — Да, и деньгами. Но я имел в виду ваши профессиональные дела. — Может быть... Может быть, мне помощи понадобится, — сказал я. И денежная, и деловая. — Так где же Мари? Я услыхал его дыхание и в тишине впервые почувствовал какой-то запах. Пахло некрепким лосьоном для бритья.